Глава 19. Враг не заставил себя долго ждать. Сначала прибыли бойцы из кланов. Я переоделся еще в усадьбе, так что сильно от них не отличался внешним видом. Такая же удобная самодельная одежда. Самое то, по погоде. Если кто-то не знает меня в лицо, то и не догадаются, что я из поместья. Но на всякий случай я снял глазную повязку. В темноте все равно никто не разглядит мутный левый зрачок и шрам навеки. А повязка привлекла бы лишнее внимание. Клановые шли сплошной толпой, без строя. Кто-то вооружен охотничьим дробовиком, у кого-то вообще мушкеты или арбалеты. Боевых винтовок мало, и нет ни одного автомата. Но их много, сотни три, по моим прикидкам. А дальше в лесу слышался рев двигателей. Скорее всего, это мотоповозки. Они могут вести бойцов поопаснее. Я прошел чуть дальше, обходя клановых. Те, кто меня видел, особо не присматривались. Тут люди из разных кланов, они держатся группами. Хидар старший над всеми кланами в немаленькой области, так что многие могут друг друга просто не знать. Ну, а мне пора работать. Посеять панику у солдат? Творческая работа, которой я сам никогда не занимался. Вот и пришла пора попробовать. Вот это дерево у дороги подойдет для начала. Оно обычное, еще не окаменевшее. Я осмотрелся, вызвал корнифекс и перерубил мощный ствол. Дерево начало заваливаться, я изо всех сил пихнул его ногой на дорогу. Теперь в кусты. По дороге ехали мотоповозки, набитые солдатами. А эти серьезнее, из военного отряда самого Хидара. В одинаковой черной форме с красными воротниками, с дурацкими стальными нагрудниками и горжетами, с хорошим оружием. Ну, это если не считать мечи и сабли, которые больше мешали им двигаться, чем помогали драться. А вот каски выглядели неплохо. Плоские, похожие на шляпы, полированные. В них отражался огонь тлеющих деревьев горящего леса. Из кузова первой машины выскочило человек десять и начали слаженно убирать преграду с пути. Остальные мотоповозки выстроились в колонну. Где-то послышались выстрелы. Мне уже понятно, что делать. Клановые бойцы не кажутся такой грозной силой, но их много, надо к ним присмотреться. Несколько мужиков курили в стороне, глядя за приготовлениями к атаке. — Так что вообще случилось? Почему мы вообще нападаем на Климовых? — Хидар Воронов приказал. — Говорит, что измена. — Измена? ха Мужик хохотнул и сплюнул. — От Климовых? Что Климовы, что Громовы никогда не лезли в такие дела. Честные люди. — А я слышал, — добавил другой, тоже сплевывая, что новый лендар Громовых решил добывать что-то в этом лесу, а Хидару это не понравилось. — И из-за этого нас позвали воевать? — сиплым голосом спросил третий. Конечно, он тоже не удержался от плевка. — Это заговор, — сказал я, сплевывая дальше всех. Громов подружился с наблюдателем Дерайга. И в усадьбе сейчас гостит небожитель. Вот Хидар и отправился его убивать. — Кого? — удивился Сиплый. — Небожителя? — Ага, — я кивнул. — И вы как хотите, но я на небожителя не полезу. Его даже вся эта армия не осилит. «Куда мы влезли?» Кто-то затушил сигарету. А я отошел чуть дальше. «Мужик, ты в курсе, что там вообще происходит?» Окликнули меня с другого клана. «Хидар решил убить небожителя Дерайга», — ответил я. «Так что лучше держаться в стороне. Небожитель проснется и пепелит тут все». За моей спиной начало тлеть и дымить очередное давным-давно окаменевшее дерево. Кто-то из клановых поежился. «Но небожителя мы не договаривались!» Седой усатый мужик оглядел своих. «Хидар слишком далеко зашел!» Я прошел еще немного, везде говоря про небожителей. «Я видел красный топор!» — кричал какой-то молоденький парень, стоя перед своими старшими. Он перерубил им дерево. — Да чего ты сочиняешь, придурок? — спросил какой-то дед с однозарядной винтовкой. — Это небожитель! — Не придумывай! — Там точно небожитель! — бросил я, проходя мимо, будто куда-то торопился. — Он уже где-то в лесу, а эти парни способны на многое. Я как-то видел. Клановые не отступали, нет, на севере так не принято. Но боевой дух я им изрядно подпортил. А вот с солдатами Хидара так по душам не поговоришь. Многие, похоже, даже не из этих краев. Уже совсем стемнело. Отлеющие окаменевшие деревья больше слепили, чем освещали окрестности. Два человека выгружали из мотоповозки тяжеленные ящики. Офицер, судя по шляпе, а не металлической плоской каске, отдавал распоряжение. — Проконтролируйте выдачу клановым, лейтенант, — приказал он другому офицеру. — Они первыми пойдут в атаку. Пусть забросают там все. — Нет уж, лучше выдачей займусь и я. Тем более, поблизости только три человека. Лейтенант открыл первый ящик ключом. Внутри гранаты, обложенные соломкой. Два солдата вытаскивали из кузова второй ящик, громко пыхтя при этом. Один стоял наверху, другой внизу. — Что тебе? — спросил напыщенный лейтенант, когда я подошел ближе. — Еще рано, деревенщины. Когда буду выдавать, то... Я пнул его в живот, развернул и пихнул в сторону мотоповозки. Он врезался в нижнего грузчика. Ящик упал на них обоих, а верхний не удержал равновесия и грохнулся следом. — Что там происходит? — раздался окрик. «Зови медика!» — крикнул я. «Груз упал на офицера!» И пока они это обдумывали, я полез в открытый ящик и выдернул колечко из одной гранаты. А теперь надо отбежать подальше и поскорее. Земля дрогнула от взрыва, но я не останавливался. Мимо пролетело что-то тяжелое и горящее. Мотоповозку смяло и отбросило на деревья. Клановые замерли, глядя на фейверк. А я, не спеша, продвигался через них, не забывая пугать их небожителями. Так я и добрался до тыла. Разгорающийся неподалеку пожар в лесу не очень помогал мне скрываться, но взрывы и беспорядочная паникующая стрельба хотя бы отвлекали всех от меня. А вот это должно быть штаб одна бронированная мотоповозка с пулеметом, стоящая в стороне, с десяток автоматчиков и толстый офицер в красно-черном мундире. И в шляпе с перьями. У него тоже нагрудник, который едва смогли застегнуть из-за пуза. Он орал на подчиненных. А раз он так громко орет, наверняка это самый главный. — Почему не начали атаку? — Диверсия, господин полковник. И клановые отказываются идти в бой. Говорят, что там небожитель. — Да хоть Тарген великий. Отправляйте их в бой первой волной. Пусть отвлекают на себе огонь. «Капитан, ты атакуешь следом!» «Понял!» — ответил усатый капитан. «И быстрее! Еще ничего не началось, а уже все летит к дьяволу!» Капитан приподнял руку к шляпе и легким бегом направился в сторону усадьбы. Но не добежал. Я перехватил его у дерева и снес голову, а потом зарубил увидевшего это солдата Хидара. «Так, теперь главный офицер. Его бы желательно допросить. Ну а пока надо заняться самым опасным. Наверху бронированной мотоповозки сидел стрелок. Он целился из приделанного крыши пулемета в сторону усадьбы. Ее достаточно хорошо видно отсюда. Опасно. Можно расстрелять тех, кто стоит на сторожевой вышке, когда начнется штурм. Из задней части мотоповозки торчали прозрачные трубки. Из них шел дымок, а в темноте хорошо заметно оранжевое свечение из них. Ну и смысл всей этой брони, если сзади такая уязвимость. Но Лин говорил, что причина этому одна. Этим они экономят на боевых машинах. Если у нашего клана будут свои броневики, заставлю Лина все переделывать. Зато я знаю, что делать с этим прямо сейчас. Я подкрался сзади, следя за пулеметчиком. Он меня не заметил, но позади мутаповозки стоял кто-то еще. — А ты еще кто? — спросил солдат с автоматом. «Все клановые должны...» Я толкнул его на трубке. Он вскричал и начал трястись, как от судороги. Завоняло пережаренным мясом и чем-то еще, не менее отвратительным. И, конечно, запах тухлого яйца, который всегда рядом с этими двигателями. Пулеметчик начал разворачивать свое оружие в мою сторону, но я успел отбежать. «Стоять!» — крикнул кто-то и начал стрелять мне вслед. Я спрятался за дерево, которое приняло большую часть пуль предназначавшихся мне. Только и слышно грохот стрельбы. Обнаружили. Плохо. Но слышно, как кто-то хлопотал у перегревающейся мотоповозки, пытаясь спасти положение. Бесполезно. Они не смогут. — Он за деревом! — раздался чей-то крик. — Ты и ты! Обойти и... Взрыв заглушил его слова. Земля содрогнулась в очередной раз, а я выскочил из укрытия, едва не споткнувшись. Жар пылающий боевой мотоповозки бил в лицо. Я рубанул растерявшегося от взрыва офицера, с которого волной сбросила шляпу. Еще одного из солдат, почти успевшего в меня нацелиться, и направился дальше, поглаживая шершавую рукоять корнифекса. Топор меня не покидал. Теперь уже ни о какой атаке говорить нельзя. Боевая машина раскурочена от взрыва. Стрельба велась со всех сторон, но никто не стрелял по поместью. Солдаты превратились в стадо. Кто-то запрыгивал по машинам и пытался свалить. Одна из мотоповозок преградила всем путь, перекрыв дорогу. Кто-то засигналил, кто-то начал спорить, кто-то вообще попытался протаранить преграду. Но они все увязли еще больше. Об охране штаба больше никто не думал. Полковник смотрел на горящую машину, а его охрана разбрелась кто куда. Кажется, командир тоже решил свалить. Обежал он для своих габаритов слишком быстро. Я едва его догнал. «Что тебе надо от меня?» Он меня заметил. Я пнул его в спину, но отбил ногу об доспех. Полковник зачем-то достал меч вместо пушки и вздрогнул, когда Корнифекс перерубил лезвие у самого Эфеса. «Вот дерьмо! Небожитель!» Я взял офицера двумя руками за пухлое горло. «Кто приказал атаковать?» — спросил я. — Мой отец — Хидар Воронов. — Почему? — Я не знаю, — ответил полковник обильно потея. — Говорит, что так надо, что это нам поможет, что наши друзья нам не забудут. — Когда это он приказал? — Я сжал пальцы посильнее. — Сегодня днем. — Это вся армия? — Да, почти все. Остальные на юге, они... Сколько я его не спрашивал, в курсе планов отца полковник не был. Придется поговорить с самим Хидаром. А раз его армия здесь, то можно и рискнуть. Ну а пока надо покончить с врагом, который напал на мой дом. — Последнее слово! — спросил я. — Что? Я не понимаю! Я сжал пальцы, пока не хрустнули кости. Тело полковника обмякло. Солдаты разбегались, но клановые оставались на месте. Большинство из них собралось в большую кучу, не зная, что делать дальше. В бой они не шли, но и отступать не собирались. Придется с ними поболтать. Я вышел прямо к ним. На меня направили стволы, но не стреляли. — Я Павел Громов, — представился я. — Я убью любого, кто нападет на мой клан. — Но вы шли сюда, не зная, куда и зачем идете. — Я вас отпускаю. — А кто ты такой вообще, чтобы за нас решать? — спросил какой-то седоусый мужик. — Мой клан не из тех, кто отступает. — Я тот, кто уничтожит всех, кто будет стоять у меня на пути. Сейчас я отправлюсь за головой Хидара Воронова. Хотите мне помешать? Толпа зашумела, начиная спорить. Но никто особо не только не горел желанием продолжать атаку, которая захлебнулась до ее начала. Никто не хотел связываться со мной. — Ладно, Линдар Громов, — сказал старик, — я и мой клан уходим, это не наше дело. Но против Хидара ты не справишься. Ты... Я прикончу кого угодно. Если кто-то сомневается, может выйти против меня. Но лучше уходите, вы не мои враги. И лучше бы вам ими не становиться. Кто-то соглашался легко, кто-то не очень, сверля меня злобными взглядами. Но мне было не до этих. Нужно напасть на Хидара Воронова, пока он еще не понял, что случилось с его отрядом. — Громов, мы даже пострелять не успели! — пожаловался Варк, когда я вернулся. — Мне нужен ты! И еще человек двадцать, кто посмелее и увереннее. Поедем в гости. Кто со мной? Я!» Вызвался подросток из уцелевших Громовых. «Нет уж», — ответил я. «Кто взрослый? Лин, ты со мной?» «Конечно». «А ты, Стас?» Я посмотрел на него. Он нахмурился, но кивнул. Я собрал еще людей из Климовых, кто был готов отправиться со мной. Можно снимать людей с обороны, потому что атаковать сейчас точно не будет никто. Но всех я забирать не стал, мало ли что. А лес горел, и не только из-за Игниума. Взрывы повредили немало деревьев. Надеюсь, на добыче этот бой не скажется. «А как мы доберемся до Воронова?» — спросил Варк. «До него не близко. А вот на этом...» Я показал на грузовую мутоповозку, которая застряла в грязи. Солдаты пытались ее вытолкать, но при виде нас разбежались. — А можно я за рулем? — спросил Варк. — Пожалуйста. — Садись. Мы добрались до поместья Хедара через несколько часов, когда уже начало светать. Он рискнул всеми войсками, отправив их к нам, потому что охраны на подходах почти не было а те, кто был, решили пропустить наш транспорт. У него почти дворец. Трехэтажный дом из белого камня, обвитый плющом, и высокие стены вокруг усадьбы, тоже белые. Над воротами торчали стрелки, совсем какие-то мальчишки. Когда мы высыпались из машины, они растерялись. «Вон отсюда!» — приказал я. «Выбить ворота!» Варк разогнался и вынес правую деревянную воротину. Она слетела с петель, а машина задымилась. За ними стоял еще один солдат, который громко икал. — Где Хидар? — спросил я. Солдат показал дрожащим пальцем на третий этаж. — Укрепитесь здесь, — сказал я своим. — И следите, чтобы не было подкрепления, а я разберусь с ублюдком. И, не дожидаясь ответа, я пошел внутрь через покрытый плиткой двор. Я вошел внутрь. Охрана была, но не так много, как я и думал. Небольшой зал и деревянная лестница, ведущая наверх. Снаружи послышалась стрельба, но не особо сильная. Будто кто-то отгонял излишне любопытных. «Собрать всех!» — раздался крик с третьего этажа. «И убить его!» Из двери напротив выскочило два автоматчика. Я рванул к ним и... И опять перенесся вперед, как в тот раз в городе. «Как это работает? Мне нужно знать. Это работает в минуты опасности. Но мне нужно, чтобы я мог это делать в любой момент». Оба стрелка повалились на пол, а топор гудел, довольный от пролитой крови. Где-то наверху послышался топот, будто охрана занимала позиции. Не очень много, судя по шуму. Я не стал подниматься на верхний этаж. В таком большом доме должна быть лестница для слуг. Да, вон там, откуда выскочила девушка в белом переднике. «Тише!» Я приложил палец к губам. Она закивала и выронила стопку простыней на пол. Я прошел мимо нее и начал подниматься. Охранники заняли позиции у парадной лестницы, целясь вниз. Кто-то шумно дышал. Я тихо подкрался к ним поближе. Захотелось спросить, меня ждали? Но я просто напал. Они не ожидали. А Корнифекс, как в старые добрые времена, рубил мясо и кости, рассекал оружие и доспехи. Уже и так напуганные охранники убегали. А я преследовать их уже не хотел. Стало очень тихо, когда кто-то с стопотом сбежал вниз по лестнице. — Вы его убили? — раздался крик из-за закрытой двери. Я пинком распахнул двери. Еще один автоматчик и старик в парадном мундире. — Должно быть, это и есть Хидар Воронов, что приказал напасть на меня. Разберусь с ним потом. Я прыгнул за диван, спасаясь от очереди, и скользнул по гладкому отмытому полу. Автоматчик палил почем зря, уничтожая мебель и украшенные стены. На меня сверху упала какая-то полочка с вазами и простреленная фотокарточка в рамке. Я прижался еще ниже, смотря в щель под диваном. Там видны ноги. Я достал револьвер и выстрелил, а потом добил упавшего в голову. Хидар Воронов пытался выцелить меня, но я стрельнул раньше, попав ему в плечо. Старик пошатнулся и выронил оружие и сжал зубы. Рука повисла, как сломанная ветка. «Ну так что, Хидар Кланов?» Я медленно пошел к нему. Решил напасть на соседа. Зря... Старик выпрямился и гордо посмотрел на меня. «Я ничего не делаю зря», — прохрипел он. «Я все это сделал для блага своей семьи. Кто тебе это приказал?» — спросил я. «Ты не сам решил это. Отец Гронт или кто-то другой?» а, «Ничего я тебе не скажу. Я свои клятвы не предаю». И он бросился к открытому балкону. Я выстрелил ему в спину и в ногу, и бросился следом. Но упертый старик успел первым. Он перевалился через балкон и рухнул вниз. Я поглядел сверху. Грохнулся на каменную плитку. Еще жив, но пока я спущусь, он сдохнет. Кровь быстро вытекала изо рта. Деремо. «Так и не узнал ничего!» но одного из сильных врагов я прикончил. Пока я спускался, старик умер. «Обыскать все!» — приказал я. «Может, осталось письмо или что-нибудь еще?» «Лин, бегом на третий этаж!» «Стас, помоги ему!» «Варк за оборону!» «Громов!» — крикнул кто-то из сидевших над воротами. «Кто-то приближается!» «Враги?» «Не знаю!» Я выглянул наружу. Одна мотоповозка ехала по дороге, поднимая тучу пыли. Но это не из тех, кто был в лесу. Я присмотрелся в бинокль. На двери нарисованы щиты с птицей. Птица перечеркнута наискосок. В нижней части ветвистое кольцо. Это герб одного из малых домов. А кольцо внизу значит, что они служат великому дому Драйга. Хоть что-то я запомнил, пока сдавал экзамены. «Не стрелять!» — приказал я. «Посмотрим, кто это и что им надо».